Томография теизмов. Значение Творца, которого ты возвышаешь и восторженно наделяешь. После обращения к экипажу, напрямую в ангаре и по трансляции к тем, кто на вахте, в промежутке у него состоялся спонтанный, однако неожиданно содержательный разговор, инициированный ученым. Выглядел тот взъерошным и загадочным, будто ему открылось некое великое откровение, зайдя по своему обыкновению с предисловия и немного не связано. Волновался. Труды научные братья но раз склоняются всего лишь к подтверждению простых фактов, и это большая удача, когда мы понимаем, что делаем. Случается, мы наблюдаем то, что не можем объяснить, а так тщится... Горькая усмешка. А так тщится ослепить всех новым открытием, получить некий сокровенный ключик, найти правильную замочную скважину, чтобы отворить нужную дверь среди вариантов в пространстве решений. И вот она орёт младенцем едва родившаяся истина, С усмешкой подхватил Андрей Геннадьевич. Иногда, чтобы докопаться до истины, нужна отнюдь не лопата. Вот именно. Особенно, когда разгадка скрывается в других, возможно, в небесных сферах. Чем проще кажутся ответы, тем сильнее подозрение, что все далеко не так просто. Сократ на этот счет был более краток. Я знаю, что ничего не знаю. Охотно бы разделила эту иронию. Вот вам, кстати, известно такое понятие, как «квантовость». Мертвый живой корж Шрёдингера? «Надо же!» — уважительно поджал губы ученый. «Знаете? Да, оно самое. Квантовые объекты могут существовать одновременно в нескольких состояниях и в нескольких местах, что подразумевает многомерность, ту самую альтернативу. Честно говоря, во всех этих увлечениях книжными альт-историями по полям прошедших войн я увидел лишь слабость, желание безнадежного реванша и утешения в фантазиях. В отличие от нормальной научной фантастики, где могут укрываться интересные идеи и будущие открытия». Но вот по-вашему, есть ли какое-то адекватное, я не говорю теоретически допустимое, либо же научно-рациональное, адекватное объяснение? Как такое вообще возможно? Существование ветки реальности, списанной с чьей-то билетристской фантазией. Так это же вы сейчас тут пытаетесь сложить какую-то версию. Встречно отреагировал Копиранка, испытывая затаённое разочарование. У него ёкнул надеждой, что товарищ от науки так настырно зацепился за разговор, потому что нашел какие-то ответы алгоритма возвращения. Если уж не в 20-й, то хотя бы в 85-й, Чем черт не шутит? Не шутит. Наверное, еще вчера появилась такая возможность, чесали пятки отсюда, только бы нас и видели. Но сегодня, сейчас, после контакта с предками, поправлю, с предками этой реальности, после личного общения, договоренности обещаний, как бы это выглядело, подумалось ему, кроме всего прочего. Все же, сочтя нужным спросить. И что у нас с шансами, отыскали путь домой? «Правильным проходом без сопутствующих сюрпризов?» «Я пытаюсь», — лицо ученого стало виноватым. «Пробую разобраться, почему, какие вкрались переменные в расчеты, саму теорию, что мы не учли, что мы не знали, знать не могли и не обязаны были, если по-честному. Мои возможности здесь на корабле ограничены. Надеюсь, привлекая ресурсы и научную базу даже нынешнюю СССР, я смогу... Эй, эй, док, спуститесь на землю!» Мечтаете дополнить еще одну клеточку в таблицу Менделеева? Думаете, прагматик Сталин станет вкладываться отправлять корабли неведомо куда без отдачи? Никуда он нас уже не отпустит. Скопин снисходительно склонил голову. Глядя на этого штатского, поглощенного своими парадоксами, приходило понимание, что обладатели ученых степеней мало тронула внезапно грянувшая военная обстановка с вполне реальной опасностью погибнуть, как и неясные перспективы в сталинском СССР. И, наверное, это правильно. Каждому свое. Каждому решать свои задачи. У вас какие знания, док? Прикладные? Фундаментальные? А слойки сахарного представления имеете, Вот и будете заниматься. И хорошо, если не в шарашке. С упоминанием шарашки ученый совсем растерял свою уверенность. Однако ненадолго. Его мимика лишь мельком отразила борьбу с дурными догадками, во всяком случае отринув покуда отстоящие проблемы. Позвольте, я все же вернусь к началу. «Давайте уж». Тема не совсем по моему профилю. Но в свете имеемых фактов, учитывая специфику нашего эксперимента, а главный результат, пришлось что-то вспомнить, простудировать некоторые материалы из того немногого, что я взял с собой в дорогу. По существу речь пойдет в некотором роде о понятии экзистенции и о антропном принципе. А понятней. Повторюсь. Каким таким образом писательские выдумки реализовались в реальность? По соображению, ключевой здесь фактор – человек, индивидуум его ощущение мира, представления мироздания и созидания. Наукой установлено, что процессы, протекающие при функционировании нервной системы человеческого мозга, так называемая химия мозга, одинаково реагируют на реальности и на фантазии, сирич выдуманные сущности. Известно, что наши мысли оказывают влияние на окружающие. Отсюда вытекает вопрос, не становится ли представление о мире, то, каким мы его видим, то, как мы его осмысливаем и, возможно, додумываем, самим миром где каждая мысль уже немножечко реальна, а при создании некоего усилия, определенных условий, при особо сложившихся физических обстоятельствах, реально совсем не немножечко. Вы тут что-то наподобие Демиургу удумали, мол, мысль материальная и все такое? Да потому что я уже не знаю, что и думать. Под циничной ухмылкой Кэпа док смутился, будто стыдясь ненаучности своего прозрения. Скажу более, еще вчера у меня подобных идей быть не могло, Все это переворачивает самые смелые теории. Да ничего это не переворачивает. Тема не нова. Читал я в свое время что-то похожее, где якобы великодумами мудрецов рождаются вселенные, что писатель, люди, человеки высоких помыслов, безграничны в своих возможностях, творцы типа магов до да богов. Нет, док, вы увлеклись. Эмоции предрассудки, вера, мистика, как и прочие религии всегда давили на разум, вводя его в сомнения. Это всего лишь тезис. «Но не факт. Знаете, — немного взвинтился доктор наук, — когда ты как естествознатель вникаешь в суть, деталей и тонкости физических процессов, где, как под микроскопом, открывается неведомое, начинаешь понимать, насколько все сложно и одновременно выверенно устроено. Приходит осознание, что выстроить такую систему одним лишь естественным ходом эволюции немыслимо, поневоль начинаешь верить в некую управляющую структуру. Верите, что нами манипулирует Всевышний? Какая честь, а не просто набор случайностей? Концепция Бог засела нас глубоко в закоулках мыслей первобытных страхов. Однако концепция Творца – это тоже наука, которую мы попросту пока до конца не обсчитали. Но нам ли, как говорится, довольствоваться только предопределенным, нечаясь превысить пределы? О, да. Советская наука отвергает библейское понимание творения Вселенной, и человек есть продукт естественного отбора. Человек произошел не от обезьяны, а из детства попытался разрядить неожиданный накал Скопин с улыбкой. Эмоциональный выплеск собеседника навел ответные образы. Захотелось закурить эдак вдумчиво. Он и закурил, выпустив дым бередящих дум на волю. Говорят, что если встать тихонечко за спиной вселенной и чуть дыша прислушаться, отсеивая реликтовые шумы, вздохи черных дырок, вазаров и приглядеться, то можно увидеть на периферии зрения отражения другой, параллельно или еще какой-то ветвящийся, дивергирующий, однажды альтернативно придуманный и к неожиданности самого Творца, и не обязательно того, что с нимбом на голове, реализованный. Это я док у кого-то зачитал. Красиво, вот и запомнилось. Если это Бог, то этот сукин сын, сын сыграл с нами дурную шутку. Нет, не верю я ни в Бога, ни в черта, ни в Бога душу-мать. Я по-настоящему не верю даже в науку, в том эквиваленте, который проецируется ныне. Впрочем, как и прежде. Наука тоже гибка, непостоянна даже по-своему продажна. Сколько верных теорий и доказательств сменили свою полярность по прошествию времен и новых взглядов? Взять, к примеру, теории эфиров физики, затем научно отвергнутые, а затем почти в аналогии появляется вновь придуманная гипотетика – темная материя. И то ли еще будет? «Для военного вы слишком уж интеллигентны», — осторожно подметил ученого. «Ну-ну, интеллигент несчастный», — с удовольствием вспомнил Скопин. «Нет, док, в вашей версии вы меня не убедили». «Я не убедил самого себя», — взгляд доктор наук поплыл, он машинально потеребил разложенные на командирском столе листы, скопированные из книги БИС важные текстовые моменты, помеченные чернового вопросиками и красными обводами. Мельком вчитался, как-то вдруг дернулся, забрамотав что-то под нос, затем вытаращился на Кэпа. А если это как-то завязано на вас? Неспроста же сошлось вот именно так. Книга из вашего мира и лично ваша, зачитана до потрепанности, взятая суда, когда и вы сами тут. Спасибо, док. Снимаю шляпу Боярского, то есть теперь Демиург я. Не обязательно. Например, вы стали проводником идеи, катализатором или усилителем. Здесь вполне может сыграть синергетический эффект. Угу. Если вы хотели, чтобы я спросил, что такое синергетический эффект, да, я спрашиваю. Усиливающие действие двух или более факторов, существенно превосходящие простую сумму действий каждого из указанных факторов. А, так, сейчас переварю. Ага, вразумел. Типа засел у меня в голове сюжетом, так? Во время открытия портала перехода создались определенные физические условия. Мироздание перетасовало колоду и на тебе, сюрприз от горя ума и бедовых думак Чепуха. Притянуто за уши. С такими загибами нас на звезду Кэтс закинуть могло. Звезда Кэц фантастический роман советского писателя Александра Беляева. Я как раз тогда перед всем делом, увидев у кого-то из вахтиных на пульте, взял полистать, ностальгируя детством. Ну Но да так, к слову. Я выскажу свою версию, можно? Ученый только моргнул. Создать что-то силой воображения? Эдакая симуляция? Тотальная симуляция, Подчеркнут уточнил док. Целый мир? А посилили? Не думаю, не верю. Согласен, история вышла из-под пера автора, из его главы. Факт. Но! Ему просто было дано описать то, что уже есть, уже существующую альтернативную реальность, где у Союза к 1944 году имеется океанский флот. создались все возможности для постройки крупных кораблей. Для этого, кстати, должны были быть весьма серьезные предпосылки, в первую очередь технические. И где, соответственно, по-другому сложилась и вся военно-политическая обстановка, приведшие к новой войне уже с бывшими союзниками. Каким образом было дано? Да хотя бы увидел во сне, подглядел, творческим озарением, сам того не понимая. Как Менделеев периодическую таблицу? Хм, похоже. Родом я из Нижнекамской, значит там у нас был один чудак. Оставим, док, ваше Нижнекамское детство. У нас тут иные камни, подводные, в рамках моей же версии, и они не дают мне покоя. Вот вы Менделеев упомянули. Он же не увидел всю свою таблицу целиком, я полагаю. Однако наверняка, поняв основные принципы, зависимость свойств элементов от заряда и атомной массы, сумел выстроить правильную систему. А если наш автор увидел там в своих снах лишь фрагментарные кадры, а остальное дорисовал? Разумеется, сообразно логике, но и сообразно своим желанием. Поясните. Есть у меня немалые сомнения, насколько мы можем доверять художественному произволу. Слишком уж все хорошо сложилось для советской эскадры. Весь этот рейдерский поход-авантюра, как есть авантюра, это ощущается даже в настроении повествования. Тут бы мне не путать прописанные факты и совпадения, но некоторые моменты за советскую сторону держатся на факторах случайных удач и общего везения. С погодой, например, с тем же британским тяжелым крейсером, потопленным германской субмариной. Пока до текущего момента по тексту все вроде бы сходится. Но дальше, когда по всем правилам и логике, согласно стратегической предопределенности, давление союзников только должно консолидированно усилиться, достигнув напряжения высших пределов. Боюсь, автор тут попросту подыграл Левченко. И я не удивлен. В сюжетных потребностях альтернативного жанра вполне нормальное патриотическое желание победить. Потому что в хороших историях наши всегда побеждают. А уж что там нас ждет по-настоящему? <кх> да в тротилом эквиваленте бог весть. Этот поезд и без того мчится по вымышленным рельсам, а тут мы еще по шпалам на своей дрезине. Увидев непонимающий взгляд, Капиранг качнул головой. Метафора. Творим историю, не ведая, что творим, вздохнул ученый. Можно и так. Скопин озабоченно отвлекся на часы. С минуты на минуту его призовут на командный пункт. По всем расчетам, со всеми огрехами, краснофлотцев уже должны были поднатаскать в пользование радиостанциями уже наладить каналы связи. Впереди был важный участок маршрута близ Исландией. Нельзя было не считаться с тем положением, которое занимал этот скалистый остров, являясь узловым местом на линии трансатлантических коммуникаций. — Пора закругляться, док. Будет что нового в теории а лучше на практике. Информируйте. Проснулась трансляция. — Командиру, просьба срочно прибыть. За иллюминатором вновь пророкотала движением вертолетов. Все пока шло по распорядку. Как планировалось.